Тузия «Ардис» представляет Мария Карташова Мурцовка Часть первая Читают Андрей Кузнецов и Иван Забелин Глава первая Ленинградская область Осень 2014 года Осень плела свои узоры украшая деревья нарядным багряным цветом. Ветер ворошил озябшими пальцами листву, и казалось, что мрачный лес пылает. В зеркале студенного озера отражались уже ноги и ветви, сбросившие легкое летнее оперение. Тучи плакали начинающимся дождем, и рябь воды уносила их отражение. Порывы непогоды стали более частыми. Они стонали, рвали бесплотные тела о сухие останки стволов, и, заблудившись в лесной чаще, умирали, утихая навсегда. Сырой ветер слизывал с берега сухую листву и кидал ее в воду. Завеса холодного дождя тяжело зашторила все пространство, и метущиеся тучи словно остановились над озером. Погода окончательно испортилась, и человек, все это время сидевший в кресле перед домом, встал, кинул плед на перила веранды и пошел внутрь. Вскоре над трубой заструился дым, дом стало наполнять печное тепло, уютно затрещали дрова, на плите закипел чайник, и непогода уже не казалась такой тоскливой. Мужчина включил газовую горелку, и опаленные края конфорки сразу лизнули синие языки пламени. Тяжелая чугунная сковорода плотно встала на решетку, масло, брошенное на середину потертой поверхности посуды, начало плавиться, и вскоре зашкварчала разжариваемая картошка. На грубо сколоченном столе, стоявшем рядом, в банке плавали огурцы с острым запахом. На тарелке в фольге лежала половина недоеденной курицы и плескалась водка в давно початой, но так и недопитой бутылке. Оторвавшись от готовки, человек подбросил пару поленьев, гудящую жаром печь, бросил щепотку сухих чайных листьев в глиняный чайник и мельком взглянул на себя в зеркало. Уставшее, слегка сунувшееся узкое лицо, разбросанные пряди темных волос, подернутые легким бисером седины и какой-то погасший взгляд в глазах, которые еще никогда не подводили и всегда лучили счастьем. Но в последнее время пошло что-то не так. Жизнь перестала радовать сюрпризами. И потихоньку начала забирать то, что раньше, как думалось, Дарила. А оказалось, давала взаймы. Еще в начале лета рослый умница сын уехал учиться. Факультет журналистики ждал его с распростертыми объятиями и грел место будущему абитуриенту, уже гремевшему своими разгромными постами в социальных сетях. Но по дороге у мальчика случилась любовь и 30-летняя женщина, утянувшая его в новую реальность в Индию или в другие мистические страны на поиск себя. С тех пор родители получали лишь изредка видеоприветы от сына, ставшего в один миг чужим. Точнее, они стали для него просто людьми, родившими очередного человека, как он говорил. Красавица-жена решила, что дома ей все напоминает о сломанной судьбе ребенка и переехала жить к сестре за границу. Но перед этим предусмотрительно подала на развод, потому что, достигнув земель, которым Освальд Шпенглер предрекал скорый закат, она снова вышла замуж. Но последней каплей стал ответ от издательства, долгие годы катающегося на золотой волне имени Сергея Баранова. Новый владелец был прогрессивных взглядов, и его брали корчи, если ему несли художественную литературу вместо популярного нон-фикшн. Новый редактор была старой ведливой бабой, долгие годы прожившей на чужбине, и теперь, когда жизненные обстоятельства сослали ее на родину, она пыталась отравить жизнь всем окружающим. И ровно неделю назад Сергей получил письмо следующего содержания. «Уважаемый господин Баранов, последняя ваша рукопись не несет в себе смысловой нагрузки и заданного в начале темпа. Герои не кажутся позитивными, в них прослеживаются нотки нервозности и пессимизма, что приведет к читателя к депрессивным состояниям, и потенциальный покупатель не сможет обратить свой взгляд на другие предложения от издательства». «Вокабуляр страдает, да и вся рукопись больше отдает вам пукой, нежели принадлежащим вам ранее стремительным и динамичным стилем. Поэтому мы приняли решение предоставить вам долгий творческий отпуск». Далее следовал обязательный перечень чаяний и надежд, что в дальнейшем издательство и Сергей Баранов пойдут рука об руку в светлое будущее. Писатель прочел несколько раз послание, воспринял обращение «гн», В начале письма не как господин, а скорее как отходы жизнедеятельности, потому что так себя и чувствовал. И под напором душевных терзаний и половины бутылки виски быстро составил ответ, где посоветовал новому издателю бегать потом за книгами Баранова с голой жопой, а редакторша даже послал в подарок электронные издания Белинского, намекая на ее глупость и пустозвонство. Этим Сергей спалил мост, по которому еще мог бы вернуться к порогу, куда за долгие годы привык приходить за звонкой золотой монетой. И сейчас наступило время легкого безденежья, так как ветер семейных перемен нещадно выметал последние накопления, которых и так было немного, потому что Сергей не был склонен к накопительству и жил во всю широту открытой писательской души. По окну скользнул хлесткий удар разыгравшейся к вечеру бури, Сергей очнулся от воспоминаний и, обжигая пальцы, снял с плиты, начавшую чадить пригорелыми ароматами картошку. Он залил в чайник слегка остывший кипяток, опрокинул в рот рюмку холодной водки, надкусил огурец, брызнувший во все стороны рассолом, и, оторвав четверть от дичи, даже не разогревая, кинул ее на тарелку. Переезды на природу всегда помогали Сергею, если был творческий затык. Но раньше Баранов предпочитал ездить в расчесанные, благополучные леса Европы, рыбачить в Норвегии или качаться на теплых волнах где-нибудь поюжнее. Теперь же, чтобы выплать из водоворота событий, которые несли в его жизнь тлен и разрушения, Сергею пришлось довольствоваться родными просторами и избушкой на берегу озера. Немногословный хозяин взял деньги за аренду, показал, где что лежит, и сразу уехал, пообещав вернуться через неделю, когда истечет срок найма. Маленький домик слегка пах сыростью, внутри было холодно, и окружающая обстановка еще больше добавляла тоски в душевную слякость. Сергей прогулялся по окрестностям, размял ноги и после этого стал разгружать машину. Первая ночь прошла ужасно. Богатое писательское воображение рождало монстров, Ползующих по внешним стенам и прячущихся за воем непогоды, но наутро вместе с расплескавшимся по небу розовым рассветом желание немедленно уехать исчезло, и Сергей остался на природе, продолжая свой спонтанный ретрит. Однажды утром он даже решил, что неплохо бы начать закаляться и ухнулся с мостков в студенную осеннюю воду озера. Не привыкшее к такой температуре тело писателя вылетело оттуда через несколько секунд, изрыгая странные ухующие и визжащие звуки. Сергей еще долго танцевал возле жаркой печки и, наконец, затих в кресле, прихлебывая целительный чай с коньяком. Покончив на этом с закаливанием и со спортом, он решил, что проведет время отдыха в медитативных размышлениях. Но поскольку натура у Баранова была деятельная, то все ретритные новомодные настроения только ухудшали его внутреннее состояние. А так как он намеренно не взял с собой никакого чтива, а телефон держал в машине, чтобы голова как следует отдохнула, то сейчас отчаянно страдал от отсутствия информации. Из развлечений у писателя была только готовка из нехитрой снеди, прихваченной с собой, и перечитывание старых слипшихся между собой газет, предназначенных для растопки печи. Подтянув с пола очередную пачку макулатуры, Сергей скрутил пару газет, как вдруг из середины выпала тетрадь в оригинальной кожаной обложке, перетянутая шнурком. Мужчина нахмурился, подобрал блокнот и, повертев его в руках, развязал тугой, забитый пылью узел тесенки. На переплете осталась глубокая борозда. Мягкие края обложки загнулись внутрь в тех местах, где пролегал сдерживающий след, который остался, по всей видимости, потому что тетрадь долгие годы никто не открывал. Сергей раскрыл первую страницу, отхлебнул чуть остывший чай и прочел первую строку. Все действия имеют последствия. Они расходятся, как круги на воде. Я только сейчас начинаю улавливать эхо от своих действий высказываний и даже мыслей. Моя жизнь, по которой я когда-то несся неосознанно и глупо, теперь цена каждым своим мгновением, но она больше не принадлежит мне. Уже недалек тот день, который унесет последний мой вздох, и я перестану жить, мыслить, а самое главное — любить, потому что я только недавно понял, что любовь — единственное, что держит меня здесь. Мое сердце взорвано от переполняющих его чувств. Я ищу самые нелепые слова, чтобы описать то, что сейчас со мной происходит, и потом перечитываю всю эту хрень. Так немного легче. А может и намного легче. Я не знаю. Вдруг у Сергея выпала из рук тетрадь и он понял, что держит в руках листок, случайно попавший в начало, но на самом деле являющийся финальным пристанищем всего повествования. Встав с кресла, мужчина поставил чайник на печь, подождал, пока вода согреется, и, долив кипяток в чашку, снова окунулся в чтение. Его глаз резал стиль, ошибки, опечатки, но его писательское чутье хищно уцепилось за пожелтевшие страницы, и он буквально глотал чей-то нестройный рассказ. Перед Сергеем раскрывалась чья-то жизнь, и это был непридуманный образ, не раздражающий своей фальшивостью герой, это был настоящий, невыдуманный человек. Баранов аккуратно пролистывал исписанные листы и вдруг замер. Последние строки были начертаны на слипшейся бумаге. Писатель присмотрелся к рыжим пятнам и вдруг понял, что это кровь. Помедлив, он подложил тот отрывок с которым познакомился в первую очередь, и до него дошел смысл заключительных строк. Сергей встал, походил по быстро остывающему помещению, отряхнул руки, словно они были выпочканы, взял нож и присел обратно. Поддев листки, он аккуратно разъединил их и прочел следующее. Хотел написать историю своей жизни. Получилось туфта. Почему-то сейчас, когда нестерпимо больно, вспоминается бабушка, чана, в которых она квасила ягоды, большой самогонный аппарат, стоявший чуть ли не на виду и навсегда севший в памяти. «Егор, моя мурцовка самая лучшая. Мне не стыдно людям в глаза смотреть. Я делаю все с совестью. Сейчас бы выпить бабушкиной мурцовки, чтобы уходить было не так больно». Если бы мне кто-то сказал, что последним моим собеседником будет тетрадь, я бы громко смеялся. Но, видимо, так и есть. Даже застыв от того, что повествование оборвалось, Сергей быстро раскидал оставшиеся газеты, но там ничего не было. Осмотревшись вокруг, он поводил взглядом по полупустому помещению, где стояли лишь пустой пахший плесенью и затхлостью шкаф, Кухонный стол, кровать и кресло, в котором мужчина проводил почти все свое время. Искать было негде, потому что уже прежде, страдая от скуки в этом одиноком месте, Сергей обследовал все уголки крохотной хижины. Вдруг его взгляд упал на вырезанный в потолке квадрат люка, позволяющий попасть в мансарду. Надобности подниматься туда не было, и поэтому мужчина оставил ту часть дома без внимания. Желания лезть в продуваемую ветрами коморку не было. Но теперь появились цель и смысл. И поэтому мозг заметался в поисках решения проблемы, как в отсутствии лестницы проникнуть внутрь. Вскоре нехитрая пирамида из стола, стула и еле живой табуретки возвышалась точно под деревянной крышкой. Сергей с опаской оглядел шаткую конструкцию, подумал о том, что затея опасная и дурацкая, Но накопленное за время бездействия энергии горцевала внутри, и он полез наверх. Мужчина предусмотрительно снял тапки, чтобы не шлепать обувью по столу, где он ест, и, балансируя негнущимся из-за отсутствия тренировок телом, стал карабкаться ко входу в мансарду. Люк поддался сразу, словно им каждый день пользовались, и он уже привык вылезать из деревянных пазух без запинок. Сергей вытянул голову в темное пространство и сразу почувствовал холод пахнуло вениками. И он вспомнил, что хозяин дома говорил, что веники для бани висят на втором этаже, а лестница прислонена к дому. Но сейчас уже было поздно идти на улицу и присать вместе с беснующейся непогодой в попытках притащить стремянку внутрь жилища. Тем более, что цель была достигнута и без таких сложностей. Сергей схватился за края необструганных досок, которыми был выложен пол мансарды, подтянулся, почувствовав впивающиеся в кончики пальцев острые щепки, и в этот момент задел пальцами ног точку опоры, и она немедленно полетела вниз, увлекая за собой добрую половину своеобразного трансформера. Вся конструкция из мебели рухнула на пол, в стороны полетели обломки от разбившейся табуретки, а писатель остался висеть, опираясь только на локти, потому что от страха свалиться, кое-как успел запрыгнуть наверх. Подтянувшись и окончательно забравшись на чердак, Он свесил голову отверстия люка и понял, что спуск теперь был не просто сложным. С раннего детства Сережа не умел прыгать. Он обязательно что-нибудь себе ломал или вывихивал. Бабушка шутила, что если бы она не была травматологом, то ему пришлось бы покупать абонемент в их отделении. Но потом к юности Вселенная, словно выдав все причитающиеся мальчику увечья, оставила его в покое, подарив взамен золотое спокойствие, красивую жизнь и богатую обстановку вокруг. Сейчас же, стоя на коленях в воющем от ветра чердачном помещении и смотря на творящийся внизу бардак, Сергей подумал, что именно так теперь выглядит его жизнь. Вынув из кармана прихваченный фонарик, мужчина ради проформа поводил слабеньким лучом по углам. Пыл к поискам чужих около литературных трудов паутих, и теперь писатель хотел только одного – благополучно спуститься, выпить полстакана коньяка поллитровую кружку чая и забыться сном в теплом кресле под аккомпанемент трещащей дровами печи. Но сейчас нужно было решить проблему доставки бренного и уже уставшего тела вниз к желаемой цели. Походив босыми ступнями, в которые нещадно впивались занозы по полу, Сергей вздохнул и решил, что прыгать с такой высоты слишком затратно для душевного спокойствия, потому что потом точно придется ехать в больницу. Он выглянул в небольшое оконце, постукивающее стеклами от хлопочущего за окнами ветра, и увидел, что лестница, на его счастье, прислонена как раз рядом. Вот только чтобы добраться до нее, необходимо было проделать несколько акробатических па, причем в экстремальных погодных условиях. Сергей погрустил о тех временах, когда он не был заморочен на такую ерунду, и только его герои сражались с бытовыми и жизненными трудностями, и, вздохнув, потянул на себя окно. Рама, скрипнув, отворилась, и мужчина, задохнувшись хлестким порывом, высунул голову в шипящую дождем тьму. Фонарь, приспособленный на крышу и освещающий большую площадь перед домом, который он всегда зажигал по вечерам, как назло отвернуло ветром, и сейчас он отбрасывал лишь хлипкую тень света. «Черт, это все дери!» — со злостью плюнул Сергей, и, перекинув через подоконник одну ногу, Нащупал пальцами ступни холодное и скользкое дерево первой ступени. Тонкий свитер немедленно намок, широкие дизайнерские брюки хлопали по ногам, и писатель никак не мог найти устойчивую позицию, чтобы расстаться с надежным полом мансарды. Наконец, встав двумя ногами на ступень, он начал спуск, как вдруг лестница чуть поехала под его весом. Мужчина замер, боясь пошевелиться, но дальше ничего не происходило, а усиливающийся дождь и шумящий мраком лес подгоняли страхами, и Сергей решил поторопиться. Писатель продолжил спуск, но фонарик, который он предусмотрительно повесил на шею, предательски зацепился за выползшую шляпку гвоздя. Сергею пришлось снова подняться, чтобы снять фонарик с шеи. Взяв крохотный цилиндр в руку, он снова стал продвигаться вниз. Вдруг луч включенного фонарика выхватил брешь в стене дома, Здесь стремянка, пока съезжала, зацепила кусок подгнившей доски, которыми была обшита верхняя часть избушки. Сергей посвятил, чтобы понимать, идет ли дырка в стене дома насквозь или нет, но полость была цельной, а в глубине стоял предмет, затянутый пленкой и напоминающий коробку. Подцепив пальцами крошащийся горбыль, писатель потянул его на себя и, отломав приличный кусок, открыл достаточно места, чтобы вытащить оттуда находку. Вытерев мокрое лицо, он толкнул короб рукой, чтобы понять вес, и расковырял затянутую скотчем пластиковую поверхность. Находка и правда оказалась коробкой. Бумажное хранилище было забито тетрадями, блокнотами, здесь даже лежала парочка карт местности. Вытянув тяжелую ношу, Баранов спустился на землю и подошел к входной двери. И только сейчас писатель вспомнил, что он всегда на ночь тщательно закрывал дверь, хотя прекрасно понимал, что это чистой воды психологический барьер. Окна были низкие, если бы кто-то захотел попасть внутрь, то это не составило бы труда. Немного подумав, Баранов отогнал мысль бить окно. Он не стал рассуждать, повлияло ли на это то, что в кармане оказались ключи от припаркованной недалеко машины, или страх порезаться и истечь кровью. Сергей быстро открыл дверь, Запихнул находку в багажник и, развернувшись, чтобы идти к водительскому сиденью, плашмя ухнулся в разъезженную колею, сейчас заполненную водой. Кое-как, вытащив долговязое тело из грязного плена, он стянул с себя одежду, стоявшую, как подержанная иномарка, а сейчас больше похожую на половую тряпку, и, бросив ее в раздражение прямо на землю, сел на переднее сиденье внедорожника. Дрожащими пальцами он вставил ключ в замок зажигания и врубил печку на полную мощность. Вскоре сонное тепло замазало тяжелым сном веки. Писатель, сидя в одних трусах, скорчился на сиденье и решил, что с него достаточно этого отшельничества. В конце концов, гораздо комфортнее страдать в городской благоустроенной квартире и желательно, если рядом есть сочувствующая женская особа привлекательной внешности с красивой грудью и тонкой талией. Он проверил бардачок потому что оставлял кошелек и документы именно там, и, решив, что за остальным вернется утром, поехал в ближайший городок, чтобы провести ночь хотя бы с минимальным комфортом. Драматургия печали перестала быть интересной. Он вспомнил о своих выгодных вложениях, купленной за долгие годы успеха недвижимости, и повеселел. В жизни писателя все было не так плохо, как он хотел представить себе и окружающим. Приехав в спящий городок, мужчина покатался по улицам, но, не найдя ни одного отеля, подъехал к мигающей единственным фонарем заправки. Здесь он остановился и, оглядев себя, понял, что он, собственно, остался в чем мать родила после того, как сбросил с себя одежду и оставил ее валяться возле домика. Поразмыслив несколько секунд, он оглядел пустой салон машины и увидел, что к нему навстречу из небольшого домика при заправке вышел мужчина и, не двигаясь, стоит возле дверей. Баранов быстро подрулил к человеку, открыл окно и, перегнувшись через сиденье, проговорил. «Здрасте!» «Эксгибиционист?» — мрачно спросил мужик, оглядев высвечиваемое туслым фонарем тело писателя. «Не, упал в грязь, промок, продрог, одежды запасной нет, нужно где-то согреться и посушиться. Подскажи отель какой-нибудь». Мужик, стоящий на улице, еще раз критично оглядел писателя и вздохнул. Мотель есть за мостом, лоповник, конечно, но если впритык, то сгодится. Но там сегодня местные свадьбы гуляли, время еще не позднее, вряд ли уже под столами валяются. А мужики у нас суровые, если ты в таком виде завалишься к ним, то они тебя конкретно отполируют. А вот больничка ночью не всегда принимает. Человек помолчал. Можно ко мне. Пустишь? На водку и закуску найдется мелочишка? Не двигаясь с места, произнес мужик. «Не вопрос!» Баранов выудил из кошелька крупную купюру. «Может, портки какие прихватишь?» «Поглядим!» Мужчина кивнул на небольшой пятачок заправки. «Тачку гони под навесы, сам беги, грейся! Собаку не бойся, она нацепи! Я скоро!» Баранов послушно зарулил на указанное место. Внутренне сжался перед новой встречей с непогодой, открыл дверцу и бросился ко входу. Сбоку на него вдруг метнулась махнатая тень, и воздух стал сотрясаться от грозного лая. Писатель с коротким повизгиванием отпрыгнул, хряснулся на неприветливую поверхность асфальта и, замерев на секунду, стал собирать упавшее и, как ему показалось, развалившееся на части тело. «Я просто конченый идиот!» Злобно сверкая глазами на истошно орущую собаку, Он встал и, прихрамывая, снова побрел к строению, подтягивая на ходу трусы. Когда же он укрылся в маленькой комнатенке и протянул к радиатору дрожащие от холода руки, то окончательно решил, что больше не будет вписываться в такие авантюры. Они не приличествовали ни его возрасту, ни положению. Взглянув на себя в помутневшее от времени зеркало, Сергей Баранов увидел трясущегося мокрого мужика в исподнем, стоявшего посреди душно натопленной комнаты, в окружении продавленной старой мебели, шаткого стола и абажура, судя по его виду, стянутого с какой-то распродажи антиквариата. «Все, с меня таких приключений хватит». Вскоре вернулся хозяин помещения и, водрузив на стол пакеты, кинул писателю один из них. Сергей открыл шуршавшую упаковку и удивленно возрился на человека. «Ночь же! Где взял?» «Не нравится, ходи голиком». Бросил собеседник и представился. «Я Артем Потоцкий. Сергей Баранов». Писатель ответил на крепкое рукопожатие и развернул спортивный костюм стиля годов 80-х. «Ну правда, где взял? Мне просто интересно». «Да зазноба моя в свое время жила в другом городе. Работала там на фабрике этого хлама». Он кивнул на облачение Сергея. «Последнюю зарплату выдали говном этим. До сих пор маемся. Полкомнаты у нее занимает». — Значит, повезло мне. — Давай за стол. Артем уже выставил на стол бутылки, открыл дохнувшее холодком пиво и сейчас усердно вскрывал пластиковые упаковки, доставая хлеб, колбасу, сыр. Подстелив листок бумаги, он ловко орудуя ножом строгал на нем гастрономию, потом достал две чашки с мелкими щербинами по краям и разлил водку, едва прикрывая донышко. — Ну, за знакомство? — спросил Артем. — Давай сказал начавший согреваться Сергей и опрокинул горькую в рот, запивая прохладным пивом. «Ой, погоди!» Артем снова полез в пакет. «Я ж котлет горячих в кафешке прихватил. Что ни говорят, а Марка хорошо готовит». Он вынул запотевший контейнер и когда открыл крышку, то по комнате разлился ароматный мясной дух. Надкусив котлету, Артем вздохнул и поднялся. Он прошел к входной двери, свистнул, И вслед за этим в коридорчик ввалилась собака, так напугавшая писателя. Сейчас она даже не обратила на него внимания, а шумно дышала, вывалив язык, и смешно косила глаза на еду, при этом усердно отворачивая морду. «Она мне совсем больная попалась», — сказал Артем, вернувшись. «Знает, что я от Тамарки иду». Он открыл еще один контейнер и поставил на пол. «Она Альме всегда вкусности передает. Ну или сама днем приносит. Я ее днем-то на цепи держу» а то припадочные всякие попадаются, боятся, а на ночь в дом или отпускаю. Это тебе повезло, я как раз ее отпустить вышел». Он освежил чашки и, взяв одну из них за верх, стукнул по другой. «Давай за здоровье, ведь это самое главное». «Давай», — снова согласился Сергей, старавшийся не двигаться, потому что собака размером с недельного теленка мужчину пугала. альма я ее назвал». Ночью как-то подползла к порогу, бок разорван. Патоский пошевелил густую лохматую шерсть собаки. Еле дышит, худая, что та швабра. Ну вот, выходил, выкормил. — Хозяева-то позволяют здесь держать? — спросил Баранов, чтобы как-то поддержать разговор, потому что ему была абсолютно безразлична и собака, и ее обустройство в жизни. — Да я здесь сам себе хозяин, — усмехнулся мужчина. Повисла пауза, нарушаемая только чавканием животины и стуком вилок о тарелки. Баранов, чувствуя плотную сытость, откинулся на спинке шатающегося стула, а Артем продолжал есть, аккуратно отламывая от котлет небольшие кусочки и обильно макая их в кетчуп. — Ты извини. Мне тоже интересно, — вытирая салфеткой усы, — проговорил Потоцкий. — Ты как сюда в трусах-то попал? Вроде питерский, судя по номерам. Сергей вздохнул, поводил взглядом по помещению и пожал плечами. Да домишко снял на озере. Скучно стало, решил посмотреть, что там на чердаке. Лестницу не принес, стол со стулом поставил. На чердак-то поднялся, стул упал. Оттуда никак больше не спуститься было. Дальше Сергей рассказывал подробности своего фееричного трипа, а Артем лишь посмеивался и качал головой. «Это какой дом?» «Фамилию хозяина помнишь?» «Кротов, по-моему», задумался Баранов. «У меня в машине договор, не помню так». «Значит, Коротов. Только он сдает по официалке», сказал Артем. «На природу потянуло». «Да так, развеется», — неопределенно сказал Баранов. «А так, по жизни, чем дышишь?» Артем включил чайник и посетовал. «Черт, сладкой забыл к чаю. Значит, будем пить горькую». Мужчины выпили, Артем размял в пальцах сигарету и закурил. — А ничего, что мы с тобой на бензиновых баках почти сидим? — спросил писатель. Артем мотнул головой, разогнал рукой сизоватый дым, потянувшийся в коридор, и усмехнулся. — Здесь уже лет пять, как сухо до да пусто в этих баках. — Не понял. Сергей угостился сигаретой. — А ты чего здесь тогда? Я думал, работаешь. Живу — Живу! — усмехнулся мужчина. «Она мне теперь родимая...» — он обвел пространство руками. «Вроде как дом загородный». «Нормально», — ответил Баранов, так и не разобравшись, что к чему. «Да не напрягайся», — усмехнулся мужчина. «Просто в свое время это была одна из моих заправок. Время прошло, она последняя осталась. Деньги за нее смешные тогда предлагали. Я все жопился, расставаться не хотел». Он пожал плечами. «Ну, я вроде как здесь родился, в городе этом». И за каким-то хером она мне здесь нужна была. — Ну, зато теперь есть где жить, — пьяно растягивая слова, — сказал мужчина. Глубоко затянулся дымом и в один глоток допил оставшееся в бутылке пива. Ладно, надо спать ложиться. Мне с утра на работу. — Я останусь? — спросил Баранов. — Конечно. Куда же я тебя в ночь погоню? Сергей прилег на кушетку, куда указал Артем, устало прикрыл глаза, и провалился в душный и ворочающийся страхами сон. Утро пронеслось за окнами сиренами какой-то экстренной службы. Баронов сел на кровати, испуганно хлопая глазами, потом вспомнил, что случилось, и, протирая сонное лицо ладонями, огляделся. Рассвет едва занимался за окнами, и ветер, развлекая себя, в одиночестве качался на видимой из комнатенки железной створке забора, неизвестно зачем стоявшего позади заправки. Выскочив на стылый ветер справить нужду, Баранов оглядел тоскливый пейзаж, где осенний сумрак затянул унылым дождем городские улицы, а редкие люди, дымя никотином, спешили на работу. Почувствовав себя еще не вполне готовым к долгому путешествию, Сергей вернулся в теплое строение, ощутил аромат дешевого растворимого кофе и кивнул бодро снующему между комнаткой и пристройкой, где была кухня-ванная, Артему. «Привет!» Потуски пустил струю кипятка себе в чашку. «Кофе будешь?» «Да, давай», — покивал Баранов и спросил. «А где работаешь?» «На заводе. Тут у нас одно градообразующее предприятие осталось, но и то еле держится. Говорят, под химозу какую-то будут площади отдавать». Артем пожал плечами. «Но нам уже выбирать не приходится». Сергей глотнул черной жижи. Насыпал в чашку побольше сахара и, закусив бутербродом, глянул на Артема. «Я за постой что-то должен?» «Да у меня вроде не гостиница», — усмехнулся Потоцкий. «А ты-то чем дышишь?» — так и не ответил. «Лицо вроде знакомое, но вспомнить не могу. Сергей Баранов, писатель, Сергей еще ранее заметил свою книгу на полке. Ну, собственно, вот», — он потыкал пальцем в обложку книги. Артем выгнул дугой губы, протянул руку и пожал ладонь писателя. Уважаю. Пишешь хорошо. Спасибо, произнес Баранов, допивая дрянной кофе. Тебе за гостеприимство спасибо. У меня друг один был, тоже писателем хотел стать, усмехнулся Артем. И как успехи, проговорил Баранов, в голове прикидывая план действий, чтобы поскорее убраться из этого унылого места. Никак цихнул Артем и пожал плечами. Больше всего писатель Баранов не любил, когда к нему подходили с вопросом о рецензии или помощи попасть напрямую в издательство, минуя все искусно расставленные ловушки, куда непременно попадают толпы графоманов, мечтающих увековечить свое имя в нетленке. И сейчас, когда уже мучительно хотелось открыть двери квартиры и залезть в душ, Сергей обдумывал, как бы так обезопасить себя от дальнейших разговоров и выдвинуться забирать свои вещи ведь перед этим еще предстояло позвонить хозяину дома и попросить вторые ключи. «Ладно, Артем, спасибо тебе, что приютил и обогрел». Баранов потянулся к кошельку. «Слушай, давай я как-то финансово отблагодарю». «Не надо, мне хватает». «Не порть момент», — ухмыльнулся Артем. «Ну, давай, заезжай, если что, в гости. Мы с Альмой всегда здесь». После этого разговора у Сергея осталось некое годливое чувство, так, словно он плюнул в этого человека, хотя тот оказал ему гостеприимство. Стараясь не додумывать и не портить момент, как сказал новый знакомый, Баранов сел за руль. Внедорожник выехал на изрытый ямами асфальт и пустился в обратный путь к дому у озера. Сергей тщетно пытался дозвониться до Коротова и решил, что при свете дня придется забираться через чердак наверх. Утро расцвело и снова плакало дождем. Мокрая листва липла на лобовое стекло, пустеющий лес стучал скелетами ветвей. Буквально за одну ночь чаще потеряла свое нарядное одеяние, и теперь стояла голая, тряслась обнаженными стволами и уходила в глубокий анабиоз в ожидании снега, чтобы проспать всю лютую зиму под покрывалом. Баранов подумал о том, что принял правильное решение поскорее убраться отсюда, и уже планировал, как сегодня проведет вечер, но когда он повернул на поляну, то невольно резко вдавил педаль тормоза. На месте еще вчера стоявшего здесь дома лежали обугленные, еще дымившиеся останки. Сергей несколько минут не мог пошевелиться, потом открыл дверь, выпрыгнул на землю в кедах, тоже выданных за зноби Артема когда-то на работе, и подошел поближе. В голове у писателя был вакуум, и он не понимал, что произошло. Но завидев продавленные большими колесами борозды, Понял, куда мчались пожарные машины, хотя, видимо, приехали поздно и сразу уехали, потому что тушить здесь было нечего. Погрустив еще некоторое время, Сергей продрог на пронизывающем ветру, несшемся с озера, и забрался в машину. Он еще несколько раз позвонил арендодателю, но тот не брал трубку. Тогда Сергей набросал ему сообщение и поехал обратно в город. Оставив позади этот странный, замотанный в тоске город, костер, в который превратилось жилище, где он провел несколько дней, и свое желание раствориться в печали и показать всему миру, какой он бедный, Баранов помчался домой. Уже несколько часов спустя он позорно прошествовал домой в затрепанном костюме и с коробкой под мышкой. И когда он входил в парадную дверь дома, где он жил, его тормознул консьерж, грубо осадив словами. — Леший, ну куда ты прешь? Доставка, что ли? — Доброе утро, Дима. — сказал Баранов и увидел, как испуганно стрельнули глаза служащего. — Ой, Сергей Михайлович, простите, просто он запнулся. — Не узнал? Вид у вас такой странный. — Роль для театра репетирую, — весело отозвался писатель. — Так вы ж вроде того, писатель. — Теперь еще и актер, — соврал Баранов. — Сейчас модно многостаночником быть, — туманно завершил разговор Сергей и пошел к лифту. — Денег им не хватает, что ли? на двух работах работать, — прошептал консьерж и вернулся к более важным и насущным делам. Благословенный горячий душ тер струями уставшее от загородной поездки тело. Мужчина положил обе руки на рифленый кафель, красующийся на стене, и подставлял под мощную струю плечи, затылок, голову. С водой утекали все проблемы. Жалость к себе испарилась еще на той заправке, где он провел ночь, и где сейчас, кроме Артема, жила одна из его книг. Мужчина снова возвращался к жизни и был полон энергии и сил, хотя на данный момент хотелось одного, чтобы побыстрее привезли заказанную еду, чтобы в виске, наполняющем бокал, тихонько плавился лед, и в нужный момент появилась одна из феи, работающая в агентстве, услугами которых писатель Баранов иногда пользовался. Все было доставлено вовремя, и жизнь снова начала наполняться смыслом. Стейк легко промялся под режущей сталью ножа, виски ароматно клубился в ноздрях, а девушка, обдав юным жаром уставшее тело писателя, долго торговала возле него своей наготой, тревожила и без того истосковавшаяся по женскому началу либидо, но потом, уступив уговорам мужчины, покорно легла в постель. И вскоре Баранов тяжело пыхтя лежал рядом и думал о том, что идея со спортом была неплохая, и нужно бы вернуться в зал, А то скоро ему придется прибегнуть к фармакологии, чтобы не вычеркнуть из списка жизненных удовольствий плотские утехи. Уже позже вечером, перебрав все необходимые для полноценного возвращения в городскую суету дела, провожая хохотушку Алексию, как она себя называла, Сергей споткнулся о принесенную в дом коробку. Писатель усмехнулся, что это скопище чужого хлама как-то доехало из почившего лесного домишки до его роскошной квартиры на Петроградке, а значит, заслуживает внимания. И сейчас, пребывая в благодушном настроении, он подцепил одну из тетрадей, похожих на ту, что сгорело вместе с домом, и, опустившись в кресло-качалку, углубился в чтение. «Мы словно застыли в невесомости. Она и я...» Ничего не происходит, мы просто вращаемся друг вокруг друга и никак не можем поймать фокус наши отношения. Мы разные. У нас нет общей точки сборки, где можно было бы заземлиться и протянуть друг другу руки, сжать в объятиях ускользающую нежность и запечатлеть это мгновение в вечном танце исчезающей жизни. Я люблю ее, но не могу сказать... Я вижу по утрам ее голые плечи, но не могу признаться, что мое сердце ломается от чувства, переполняющие меня. Я не могу показать мужскую слабость перед женщиной. Я всегда с ней небрежен и насмешлив, и это как наждак сдирает кожу до мяса. Моя чувственность живет в страшной клетке, из которой нет выхода. Моя любовь не имеет права жить в полный голос, потому что я сам так захотел». Я каждый день вспоминаю, как мы с ней познакомились.